Эпилог. Польша. Собибор. 1943. Когда эшелон с заключенными достиг района Люблина, среди узников впервые прозвучало страшное слово «Собибор». Юный Яков Штейн не понимал, что послужило причиной для волнений. Все, что он видел сквозь узкие щели в дощатых стенах вагона, мало чем отличалось от виденного им ранее. Все та же лесистая местность, покосившиеся дома и заброшенные поля. Но стоило поезду сделать непродолжительную остановку на полустанке с указателем «Еврейский переселенческий лагерь», как запертые в вагонах люди заволновались. «Мама!» Еков обратился к стоящей рядом женщине в коротком поношенном пальто. «Что происходит?» «Ничего, Яшенька, все хорошо». Женщина крепко обняла сына, стараясь не выдать перед ним своего испуга. В отличие от детей, взрослые прекрасно понимали, что ждет их в конце этой поездки. Но они еще не знали, насколько страшнее окажется реальность по сравнению с их самыми мрачными ожиданиями. Единственным исключением являлся Михалок Штейн, отец Якова, который с самого начала знал, что им всем уготована смерть. Еще в Варшаве при посадке на поезд Михалок стал ждать смерти, И потом все время, каждую минуту, секунду он знал, что его и членов его семьи могут убить в любой момент. Просто выстрелят в затылок за то, что ты поднимешь глаза на охранника или за то, что не расслышишь приказа, или просто конвоир окажется в плохом настроении. Штейн-старший знал, что их везут в лагерь уничтожения. Знал, что четверо суток в тесном вагоне без окон и элементарных удобств станут последними днями в их жизни. Когда поезд достигнет конечной станции, то ему, его жене Марии, а также их сыну Яковой и дочке Еве «Придет конец». Но Михалок не делился своими догадками с окружающими, даже с женой. Несмотря на страх и отчаяние, он верил в то, что Бог не оставит их и не допустит столь чудовищного преступления. Погибнуть могут другие, только не он и не его семья. Тем временем железнодорожное полотно плавно уводило поезд все глубже в лес – пока не уперлась в тупик, в котором располагался лагерь. Эшелон постепенно замедлял ход, пока, наконец, не остановился. За закрытыми дверьми вагонов раздавались собачий лай и отрывистые команды на немецком языке. Через некоторое время двери распахнулись, узников ослепил яркий направленный свет прожекторов. «На выход! Быстро! Быстро!» Вошли несколько солдат и принялись выгонять пассажиров из вагона, придавая вес своим командам при помощи тумаковой зуботычин. Они не делали разницы между тем, кого ударить, с одинаковой жестокостью избивая женщин, детей и стариков. «Пойдемте быстрее!» Михалок схватил жену за руку и потянул к выходу из вагона. «Дети, держите нас за руки! Ни в коем случае не отпускайте!» Произнести эту фразу до конца Штейн-старший не успел. Пространство вокруг них наполнилось грохотом выстрелов и последовавшей за этим какофонией криков боли и ужаса. Побоями и бранью евреев выталкивали из вагонов и загоняли на специальную разгрузочную платформу. Яков, охваченный паникой, крепко ухватился за руку матери и испуганно озирался по сторонам. Оказалось, что внутри лагеря Доставили не весь эшелон, а только первые пять вагонов. Площадку, на которую выгнали узников, с трех сторон охраняли солдаты в форме СС и вахманов, от которых сильно разило спиртным. Внимание, просьба построиться: женщины налево, мужчины направо. Несколько солдат из зацепления врезались в столпившихся узников и силой стали рассортировать их на женскую и мужскую половины, при этом. Они требовали отдать багаж. «Не беспокойтесь, вам все вернут!» – улыбался Вахман, буквально вырывая из рук Михалока чемодан со всеми оставшимися после погромов пожитками семьи Штейн. «А сейчас встаньте в правую очередь!» «Простите, но...» – попытался было возразить Михалок, но немец его не слушал. Штейн растерянно посмотрел на жену. «Прости, милая, я не смог ему помешать». «Все хорошо, Михалок». Жена постаралась приободрить мужа. Он сказал, что мы получим вещи назад. «Ты что, и правда ему веришь? Мария, ты до сих пор не понимаешь, куда нас привезли?» Возмутился Штын. Мужчина был напуган и унижен, и чуть не выплеснул свое отчаяние на жену. «Михалок, не повышай голос при детях, им и так страшно!» Штын примолк, но было поздно. То, что он боялся озвучить во время четырехдневного переезда, наконец-то прозвучало. Его слова заранили зерна страха. Стоявшие рядом с ними люди стали настороженно оглядываться вокруг. Несмотря на в лица охранников и их слова о том, что здесь узникам нечего бояться, многие из прибывших догадались о том, какая участь их ждет. Над лагерем стоял смрад, от разлагающихся тел. Поднялись шум, плач и крики. Люди принялись валяться по земле и отказывались подчиняться приказам охранников. «Прекратить панику! Немедленно построиться и пройти к навесам!» – заорал в жестяно-рупор офицер в форме унтершарфюрера СС. Людей, оказавших сопротивление, немцы и вахманы принялись избивать плетками, прикладами карабинов и просто руками и ногами. Несколько солдат из зацепления вновь выстрелили в воздух. Унтершерфюрер продолжал успокаивать толпу. «Вам нечего бояться! Вы обязаны помыться в бане, после чего вас отправят работать на Украину!» Прибывшие на поезде люди сдались. Подгоняемые ударами охранников – наконец-то стали строиться в мужскую и женскую очереди. «Михалок! Яков!» – в отчаянии закричала Мария, когда коренастый вахман грубо вырвал ее из объятий мужа и оттолкнул сына в сторону мужской половины толпы. «Не сметь трогать мою жену!» Это стало последней каплей. Штейн-старший бросился на обидчика с кулаками. Ну что хилый ученый мог противопоставить профессиональному солдату? Вахман лишь раз ударил Михалока прикладом автомата в солнечное сплетение, и тот без чувств рухнул на землю. Нет! Мария из последних сил пыталась дотянуться до распростертого на земле мужа, но толпа волокла ее в противоположную сторону. Женщине... Ничего не осталось, кроме как пытаться удержать рядом с собой плачущую Еву. «Яков, позаботься об отце!» Юноша бросился на помощь Штейну-старшему, но ему помешал солдат, держащий на поводке хищно оскалившую пасть овчарку. «Куда прешь, собака?» Немец преградил Якову дорогу к отцу и показал пальцем в сторону одного из навесов. «Мужская раздевалка в той стороне. Иди!» «Или ты хочешь, чтобы я, менш помог тебе найти дорогу? Шевелись, еврейская собака!» Яков, который к этому моменту уже пребывал в полуобморочном состоянии, послушно побрел в указанном направлении. Собибор действовал как четко отлаженный механизм. Раздевалки для мужчин и женщин представляли собой навесы, загороженные с трех сторон – Люди, подгоняемые ударами охранников, быстро раздевались и отдавали вещи источающим сивушный аромат вахманам. Рядом с раздевалками имелось помещение, называемое «кассой», куда надлежало сдавать ценность. «Не волнуйтесь, после бани вы получите свои вещи в целости и сохранности», – уверял запуганных людей краснощёкий солдат, забирая деньги у очередного несчастного. «Простите, но как вы поймете, кому и что возвращать?» В недоумении спросил отдавший ему деньги толстый поляк, трясущийся от холода и страха. «У нас ничего не пропадает! Пошел! Не задерживай очередь! Следующий!» В женской половине раздевалки не только заставляли раздеваться до гола, но и стригли женщинам волосы. Срезавший локоны практически под корень, цирюльник успокаивал плачущих женщин. Это все ради вашей пользы, милочка. В дороге вы могли подхватить в а после бани мы выдадим вам чистую одежду, и вы можете больше ни о чем не волноваться, а волосы еще отрастут. Охранники уже теряли последний налет дружелюбности и постоянно подгоняли и торопили людей. А если кто-то не хотел или медленно раздевался, то тут же начинали сбивать плетками, прикладами или травили собаками. От каждой из раздевалок далее шел коридор длиной в 40 метров и шириной около 3 метров. Женщин с детьми направляли в один коридор, мужчин – в другой. «Снять одежду!» Один из вахманов в мужской раздевалке ткнул дубинкой в плечо Якова Штейна. «Ценные вещи сдать в кассу!» Двигаясь, словно во сне, Яков вывернул карбаны своего пальто, в которых практически ничего не было лишь пара грошей и несколько листов бумаги. «Что это?» – спросил краснощекий солдат-кассир, разворачивая листки. Яков запоздал, понял, что это чертежи отца, неведомо каким образом оказавшиеся во внутреннем кармане его пальто. «Ты, Штейн, инженер-конструктор?» Штейн-младший автоматически кивнул, слабо понимая в этот момент, что происходит вокруг него. Тем временем Краснощуки что-то сказал стоявшему неподалеку вахману. Тот схватил Якова за рукав и оттащил в сторону. «Стой здесь! Пойдешь в другой очереди!» Яков вновь кивнул, выискивая глазами в толпе свою семью. Но перед его взглядом все плыло. Ноги и лысые люди были абсолютно идентичны. Ему не оставалось ничего иного, кроме как стоять и наблюдать за происходящим со стороны. Только сейчас он заметил, что немцы отделили от общей толпы не только его. На площадке перед вагонами остались старики и те люди, кто не имел сил передвигаться самостоятельно. Но почему-то их тоже заставляли раздеваться и отдавать ценные вещи и деньги. Тем временем нагих и остриженных людей стали сгонять группами в коридоры рядом с раздевалками. Каждую группу сзади подгоняли немцы с плетками и вахманы с палками, которыми избивали жертв в случаях, когда последние оказывали сопротивление и не желали идти в бани. Перед самым входом в душевые кабины началось сопротивление. Люди не хотели заходить в них, но охрана, применяя насилие, загнала ногих мужчин и женщин внутрь. Когда почти вся партия приехавших, около 800 человек оказалась в бане, Дверь плотно закрылась. Люди замерли в испуганном ожидании. Окна в здании бани не было, только сверху была стеклянная окошечка, через которое на столпившихся внизу людей смотрел улыбающийся немец. Михалок, Яков! Ева!» Мария Штын в ужасе металась по забитой голыми телами женской душевой и пыталась отыскать своих родных но вокруг были лишь голые, напуганные женщины и дети. Мария глотала слезы и почти впала в отчаяние, когда навстречу ей кинулась худенькая, бритая, наголо девочка. «Мама! Ева, доченька моя!» Мария прижала к себе дрожащее, словно лантила дочери, и стала нистово целовать ее бритую головку. «Что же они с тобой сотворили, маленькая моя? Они тебя били! Ты видела папу, а Якова?» Но дочь лишь отрицательно мотала головой в ответ. Запертые в душевых люди не знали, что немец на крыше, которого в лагере называли банщиком, махнул рукой, подавая сигнал. В пристройке рядом с баней заработала машина. «Мама, что это?» Ева смотрела на мать огромными карими глазами. «Не знаю, доченька». Мария действительно не знала, что шумы сдают. Несколько старых танковых моторов, вырабатывающих удушающий газ, который поступал в баллоны, из них по шлангам и трубам в помещение бани. Через 15 минут все, находившиеся в камере, были задушены. Банщик, следивший через окушечку за процессом умершления, еще раз махнул рукой и подачу газа прекратили. Полы в газовых камерах которые прибывшие в лагерь люди принимали за душевые кабины, механически раздвинулись, и трупы свалились вниз в подвал, в котором находились вагонетки. Рабочая команда, состоявшая из числа таких же узников лагеря, складывала трупы казненных в вагонетки и вывозила свой страшный груз из подвала в лес, где был вырыт огромный ров, в который сбрасывались трупы. Трупы... Мокрые от пота и мочи с ногами запачканными экскрементами и кровью выбрасываются наружу. Высоко в воздух подлетают детские тельца. Плетки вахманов подгоняют заключенных из рабочей команды. Две дюжины дантистов в поисках золотых коронок крюками открывают челюсть. Другие дантисты выламывают золотые зубы и коронки при помощи щипцов и молотков. Всего этого Яков Штейн еще не видел. Все его внимание в тот момент было приковано к оставшимся на платформе людям. «А куда их?» – обратился Яков к стоящему рядом солдату. «В лазарет!» – усмехнулся тот в ответ. И эта улыбка очень не понравилась молодому Штейну. Больше всего она напоминала волчий оскал. Стоявшие в оцеплении вахманы и немцы – собрались вокруг скопившихся в центре платформы больных, истощенных стариков и маленьких детей, не способных дойти до бани самостоятельно. «Рабочая команда! Приступайте!» Командовавшей разгрузкой «Унтершарфюрер СС» взмахнул рукой, и на платформе появились несколько десятков человек в лагерной форме с номерами. Люди из рабочей команды, подбирали лежащих на земле стариков и больных, брали за руки детей и направлялись в сторону места, огороженного колючей проволокой светками. Вслед за ними пошли и несколько вахманов и немецких солдат, перезаряжавших на ходу винтовки. Якова затрясло от осознания происходящего. В так называемом лазарете не собирались лечить. Там была лишь яма, на краю которой люди из рабочей команды оставляли своих подопечных и спешно покидали место будущей казни, оставляя жертв наедине с их палачами. Вахманы неторопливо встали строем за спинами молчащих стариков и детей, отошли на пять шагов назад, скинули винтовки и прицелились. «Почему они не плачут?» все еще не способный поверить в происходящий на его глазах кошмар, Яков не мог оторвать взгляд. «Почему дети не плачут?» Грохот выстрелов. «Давайте следующую партию!» — приказал унтершарфюрер и широко зевнул. «Хорошо бы управиться до ужина. Не хотелось бы из этого мусора и есть остывшее жаркое». Большинство заключенных, привозимых в лагерь Собибур, умершали в тот же день в газовых камерах. Лишь незначительную часть оставляли в живых и использовали на различных работах в лагере. Их называли рабочей командой, в которую входило несколько сотен евреев. Их заставляли обслуживать газовые камеры, заниматься ликвидацией трупов и сортировкой изъятых вещей. Тех, кто утрачил работоспособность, уничтожали, заменяя наиболее сильными мужчинами из очередной партии. Квалифицированные рабочие и инженеры находились в несколько лучшем положении, чем остальные узники, с которыми, как правило, обращались крайне жестоко. Якову Штейну по стечению обстоятельств удалось оказаться в числе таких выживших. Его спасением стали чертежи отца, на которые наткнулся при обыске один из солдат. Якова посчитали инженером и оставили в живых. Что стало с самим Михалоком, Штейну-младшему узнать так и не удалось. Он не мог вспомнить, видел ли отца среди угодивших в тот день в баню или лазарет, но среди выживших его точно не было. С людьми в лагере обращались как со скотом очень жестоко. Вахманы и немцы избивали узников по поводу и без повода, поэтому Яков старался не попадаться им лишний раз на глаза. Стоило встретиться с кем-то из них взглядом, как провинившийся получал удар кнутом. И это в лучшем случае. Также стоило остерегаться Капо, перейти дорогу, которым означала верную гибель от рук вахманов. Первой недели заключения – Яков посвятил изучение сабибора и его внутреннего мироустройства. Одним из главных для него открытий стало то, что в лагере содержались не только евреи из генерал-губернаторства, но и из оккупированных германской армией районов Советского Союза, а также из Чехословакии, Австрии, Литвы, Нидерландов, Бельгии и Франции. Собибор построили польские евреи, мобилизованный на принудительные работы и советские военнопленные. Лагерь окружали четыре ряда ключей проволоки с вплетенными в них ветками деревьев высотой под три метра. Пространство между третьим и четвертым рядами было заминировано, а между вторым и третьим ходили патрули. Днем и ночью на вышках, откуда просматривалась вся система заграждений, дежурили часовые. Внутреннее пространство лагеря делилось на четыре основные части. Под лагеря у каждого было свое строго определенное назначение. В первом находился рабочий лагерь, мастерские и жилые бараки. Во втором парикмахерский барак и склады, где хранили и сортировали вещи убитых. В третьем находились газовые камеры, где умерщвляли людей. В зоне номер четыре планировали заниматься переоснащением трофейного советского вооружения. Комендантом лагеря являлся обершарфюрер СС Карл Фенцель. Это был зверь. Если замечал какое-то неповиновение, если что-то ему не нравилось, он доставал оружие и убивал. Он был из тех, кто убил тысячи людей, убил собственноручно, убил с наслаждением. Его любимым развлечением было кинуть на землю бумажку и велеть узнику поднимать. Тот нагибался, комендант стрелял ему в затылок. Причем якобы поразило то, что Френцель всегда аккуратно отступал на шаг, чтобы не забрызгать форму. Вновь прибывшим на службу в лагерь комендант в краткой форме объяснял, что здесь производится переселение евреев на тот свет. Штаб коменданта состоял из трех десятков унтер СС, многие из которых имели опыт участия в программе по эвтаназии. Рядовых охранников или вспомогательную полицию для несения службы по периметру лагеря набрали из травников и гражданских добровольцев. Все они были людоедами, вели себя как звери. Нормальный человек не мог там работать. Дни лагерной жизни – текли для Якова Штейна, подобно древесной смоле. Смола стала для него символом его жизни. Он чувствовал себя мошкой, застывшей в капле янтаря. Ежедневный кошмар, и днем, и ночью вокруг юноши царились смерть и отчаяние. Жизнь для юноши свелась к ожиданию того, что его кто-то убьет за провинность или ради развлечения. Боль, холод, страх и голод – Якову постоянно хотелось есть, но он еще не дошел до того, чтобы грызть кору деревьев, как делали многие узники. Вахманы кормили тех, кто еще мог работать. Так что Штейн старался изо всех сил, хотя умом он понимал, что надолго его не хватит. В пять утра заключенных поднимали с холодных нар и отправляли на железнодорожную платформу встречать новые эшелоны смертников. Каждый день в Собибор прибывали колонны голландских, польских и чешских евреев, которых отправляли на прогулку по Химмельштрассе, после чего уничтожали и сжигали, оставляя на работе совсем немного человек. Рабочая команда возила в лес так много тел погибших евреев, что люди в окрестных деревнях шептались, что рвы в лесу переполнены покойниками. Стоит нажать ногой как из-под земли выступает кровь. Если Якову везло, то его отправляли на сортировку. Тысячи мужских костюмов и комплектов белья, десятки тысяч комплектов женской и детской одежды, золотые зубы переплавят в слитки и сдадут в Рейхсбанк на счета СС, а стекла очков пойдут на новые очки для немцев. Противнее всего было сортировать волосы. Вахманы говорили, что часть волос идет на изготовление мягких тапочек для экипажей подводных лодок. При одной только мысли об этом Якова начинало тошнить. Через месяц своего пребывания в Сабиборе Яков стал всерьез задумываться о побеге. Он знал, что мероприятие это опасное, но вполне возможное. Соседи по бараку рассказывали о том, что под прошлый Новый год из зоны уничтожения бежало пятеро узников-евреев. Но польский крестьянин донес о беглецах, и польской синей полиции удалось их поймать. В качестве карательной акции в лагере было расстреляно несколько сот заключенных. Говорили еще об одном заключенном, который смог спрятаться в товарном вагоне под горой одежды, принадлежавшей убитым. Но серьезный удар по мечтам Якова нанесла неудавшаяся попытка побега, произошедшая прямо у него на глазах. Несколько человек отказались идти в газовую камеру и бросились бежать. Некоторых из них застрелили возле ограждения лагеря, других поймали и жестоко терзали в течение нескольких дней, пока не замучили до смерти. До октября 43 -го года Все существование Якова Штейна было пронизано ожиданием смерти и видением смерти других заключенных. Каждый час, каждый миг, окружающий мир, ломал его уверенность в том, что он сможет выжить. Единственным спасением для него стала мысль, которую он повторял вновь и вновь. Я должен вырваться отсюда! Яков знал, что как только вера в освобождение исчезала, человек погибал. Поэтому Штейн продолжал верить, несмотря ни на что. «Я выживу!» – шептал он холодными ночами. «Выживу! И найду способ отомстить!» Все изменилось в тот день, когда в Собибор доставили Сашу. Это случилось в конце сентября – когда в лагерь из Минска доставили группу советских военнопленных евреев во главе с русским лейтенантом Сашей. Поскольку Саша был офицером, его не отправили сразу попариться в лагерной бане, а оставили для допроса. Поселили русского в том же бараке, где жил Яков Штейн, и именно Яков был первым, с кем лейтенант заговорил. «Да, парень, у тебя не лицо, а северное сияние». Штын озадачно посмотрел на русского. «Во-первых, среди узников было не принято так громко общаться, так как это могло привлечь внимание Капо или охранников. Во-вторых, Яков просто не понимал, о чем говорит собеседник. «Не понимаешь, что ли? Северное сияние! Нордлихт! Короче, синяк у тебя знатный парень!» «Теперь понял» кивнул в ответ Штейн, догадавшись, наконец, что тут имеет в виду. Прошлым вечером Яков попал под горячую руку одному из вахманов, которому показалось, что евреи медленно закапывают яму для трупов. Выхватив из рук испуганного Якова лопату, вахман с размаху ударил ею по лицу заключенного. Повезло еще, что удар пришел плашмя, В противном случае Штейн тут же и пополнил бы содержимое могильной ямы а не ходил на полусогнутых ногах с огромным фиолетово-зеленым синяком на пол лица. Нордлихт – это северное сияние по-немецки. Красиво, надо будет запомнить. Приятно познакомиться. Русский встал со своего места и протянул Якову руку. А Меня зовут Александром Печерским, но ты можешь называть меня Сашей. Яков Штейн. Юноша ответил на крепкое рукопожатие. «Но ты можешь звать меня Нордлихтом». В тот момент Яков еще не знал, что всего через три недели Печерский вытащит его из этого ада. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2016 года.